Глава одиннадцатая. Комната консьержки. Стояло жаркое лето. Жоржетта, младшая дочка мадам Бек, слегла в горячке, а Дезире, внезапно излечившуюся от всех недугов, вместе с Фифиной отправили в деревню крестный, чтобы они не заразились. Теперь помощь врача стала действительно необходимой, и мадам остановила свой выбор не на докторе Пелюле который уж с неделю как вернулся домой, а на его английском сопернике. Его она и пригласила посетить больную. Две-три пансионерки жаловались на головную боль и легкие признаки лихорадки. «Теперь», — подумала я, — «придется, наконец, обратиться к доктору Пелюлю. Благоразумная директриса не осмелится допустить, чтобы ее учениц лечил такой молодой мужчина. Наша директриса была весьма благоразумна но отличалась и способностью совершать чрезвычайно рискованные поступки. Она без колебаний представила доктора Джона всем учителям и наставницам и поручила ему опекать гордую красавицу Бланш де Мельси и ее подругу, тщеславную кокетку Анжелику. «Мне почудилось, что доктор Джон даже испытал известное удовлетворение от подобного доверия и, несомненно, оправдал бы его, если бы такой шаг мадам Бек был воспринят как разумный поступок. Но в этом крае монастырей Исповедалин присутствие молодого человека в пансионе для девиц не могло остаться безнаказанным. В классах бурлили сплетни, в кухне злословили». По городу поползли слухи. Родители писали письма и даже приходили в пансион, чтобы выразить неудовольствие. Будь мадам слабее духом, она бы потерпела поражение. Ведь добрый десяток конкурирующих учебных заведений был не прочь исправить этот ложный, если таковым его можно считать шаг, и разорить ее. Но мадам обладала сильным духом, и какой бы мелкой изуиткой она ни была, я мысленно аплодировала ей и кричала «Браво», наблюдая, как умно она держится, как искусно улаживает неприятности и с каким хладнокровием и твердостью ведет себя в столь трудном положении. Она принимала встревоженных родителей с добродушной и спокойной любезностью, ибо не было ей равных в умении выказывать или, может быть, изображать мягкость и искренность, при помощи которых она быстро и с полным успехом достигала поставленной цели, когда строгостью и глубокомысленными доводами, вероятно, ничего не удалось бы добиться. «Бедный доктор Жан», — говорила она, посмеиваясь и с веселым видом потирая белые ручки, — «милый юноша, добрейшее существо». И начинала рассказывать, как пригласила его лечить собственных детей, и те так полюбили его, что рыдали до иступления от одной мысли о другом докторе. Затем она объясняла, что, поскольку доверила ему своих детей, то сочла естественным поручить ему заботу и об остальных». Да и то, впрочем, лишь в единственном случае. Просто Бланш Анжелику одолела мигрень, и доктор Джон прописал им лекарство. Вот и всё. Родители умолкали, а Бланш Анжелика избавляли её от дальнейших неприятностей дуэтом, превознося доктора до небес. И все прочие ученицы в один голос заявляли, что не допустят к себе никакого врача, кроме доктора Джона. Мадам смеялась, и ее примеру следовали родители. Жители Лабаскура, видимо, отличаются необычайным чадолюбием. Во всяком случае, потворствуют они своим отпрыскам безгранично. В большинстве семей желание ребенка закон. Мадам теперь снискала всеобщее уважение, проявив в описанных обстоятельствах материнскую преданность пансионеркам. Из всей этой истории она вышла с поднятыми знаменами, а родители стали о ней, как о наставнице, ещё более высокого мнения. «Я так до сих пор и не могу понять, почему она ради доктора Джона рисковала своим авторитетом. До меня, разумеется, дошло, о чём говорят окружающие по этому поводу. Все обитатели дома, ученицы, учителя и даже слуги твердили, что она намерена выйти за него замуж». Так уж они решили. Разница в возрасте, очевидно, по их мнению, препятствием не является, и всё должно свершиться согласно их предсказаниям. Следует признать, что факты в какой-то мере подтверждали их предположения. Мадам явно предпочла пользоваться только услугами доктора Джона, предав полному забвению своего бывшего любимца доктора Пилюля. Более того... Она всегда лично сопровождала доктора Джона во время его визитов, неизменно сохраняя с ним ласковый и веселый тон. Она стала обращать сугубое внимание на туалеты, решительно отвергнув утреннее дезобелье, ночной чепец и шаль. Как бы рано не приходил доктор Джон, она встречала его непременно в изящной прическе — тщательно уложив рыжеватые косы, в элегантном платье, в модных высоких ботинках на шнурках вместо домашних туфель, короче говоря, в наряде столь совершенном, что он мог бы служить моделью и свежим, как цветок. Однако, я полагаю, ее намерения ограничивались лишь желанием доказать красивому мужчине, что и она не дурна собой, и действительно она была привлекательна. Хотя черты лица и фигуры не были у нее идеальными, смотреть на нее было приятно, и, невзирая на то, что она уже утратила ликующее очарование юности, вид ее радовал окружающих. Ею хотелось любоваться, потому что она не бывала однообразной, вялой, бесцветной или скучной. Ее глянцевые волосы, светящиеся спокойным голубым сиянием глаза, здоровый румянец, придающий ее щекам вид персика — все это доставляло пусть скромное, но неизменное удовольствие. Может быть, она в самом деле лелеяла зыбкую мечту взять себе в мужья доктора Джона, ввести его в свой хорошо обставленный дом, разделить с ним свои сбережения, составлявшие, по слухам, изрядную сумму, и обеспечить ему безбедное существование на весь остаток дней? Подозревал ли доктор Джон, что пред нею встают подобные видения? Я несколько раз замечала, что после расставания с ней у него на лице играла легкая лукавая улыбка, а в глазах светилось польщенное мужское самолюбие. Однако при всей своей красоте и при всем добродушии совершенством и он не был. Он, вероятно, был далеко не безупречен, раз легкомысленно поддерживал в ней тщетные, как он знал, надежды. А вправду ли он не собирался притворить их в жизнь? Говорили, что у него нет никакого состояния и живет он только на свои заработки. Мадам, хотя и была лет на 14 старше него, принадлежала к категории женщин, которые словно бы не стареют, не вянут, не теряют самообладание. Отношения у них с доктором Джоном, несомненно, сложились превосходные. Он, по-видимому, не был влюблен в нее. Но разве так уж много людей в этом мире любят по-настоящему или женятся по любви? Мы все с интересом ждали развязки. Не знаю, чего он ждал и что подстерегал, но странное поведение и настороженный, сосредоточенный, напряженный вид не только не оставляли его, но скорее усугублялись. Мне всегда было трудно постичь его, а теперь он все дальше выходил за пределы моего понимания. Однажды утром у маленькой Жоржетты усилилась лихорадка. Девочка, разумеется, стала капризничать, плакать, и успокоить её было невозможно. Я заподозрила, что ей повредило новое лекарство, и сомневалась, стоит ли давать его ребёнку дальше. Поэтому я с нетерпением ждала прихода врача, чтобы с ним посоветоваться. Зазвенел дверной колокольчик, и внизу послышался его голос. Он сказал что-то консьержке. Обычно он сразу поднимался в детскую, перепрыгивая через три ступеньки, его появление всегда оказалось нам приятной неожиданностью. Но на этот раз прошло пять минут, десять, а его нет как нет. Что он там делает? Может быть, ждёт чего-то в нижнем коридоре? Маленькая Жаржетта продолжала жалобно всхлипывать, взывая ко мне. Мини, Мини, так она обычно меня называла, — «я очень плохо» отчего у меня разрывалось сердце. Я спустилась вниз выяснить, почему он не идет в детскую. В коридоре никого не было. Куда же он исчез? Не беседует ли он с мадам в столовой? Нет, этого быть не может, ведь я совсем недавно с ней рассталась. Она одевалась у себя в комнате. Я прислушалась. В трех ближайших комнатах, столовой и большой и малой гостиных, три ученицы усердно разыгрывали экзорсисы. Между коридором и этими комнатами находилась лишь комнатка привратницы, сообщающаяся с приёмной, первоначально предназначенная для будуара. Подальше, в зале для молитв, вокруг четвёртого инструмента, целый класс, 12-15 пансионерок, занимался пением и как раз в тот момент запел баркароллу, так, кажется, это называется, из которой я до сих пор помню слова «Свежий ветерок Венеции». Что я могла расслышать в таких условиях? Несомненно, многое, но не то, что мне было нужно. Итак, из вышеупомянутой комнатки, около полуоткрытой двери, за которой я стояла, до меня донёсся звонкий и беспечный смех. Потом мужской голос, тихо, мягко и просительно, произнесши несколько слов, из коих я разобрала только умоляющее ради Бога. И почти тотчас же в дверях появился доктор Джон. Глаза его сверкали, но не радостью или торжеством. Белокожие, как у большинства англичан, лицо раскраснелось и выражало разочарование, муку, тревогу и вместе нежность. «За дверью меня не было видно, но думаю, что если бы я столкнулась с ним лицом к лицу, он бы прошел мимо, не заметив меня». Его душу явно терзали обида и, и горькое разочарование. А если передать точнее впечатление, которое он произвел на меня тогда, им владели печаль и чувство пережитой несправедливости. Мне казалось, что страдает он не от униженной гордости, от того, что его нежным чувствам нанесена жестокая рана. Но кто же эта мучительница? Кто из обитательниц дома имеет над ним такую власть? Я знала, что мадам у себя в спальне, а комнатка, из которой он вышел, полностью распоряжается консьержка Розина Мату, распущенная, хотя и миловидная грезетка, ветреная, легкомысленная модница, пустая, корыстолюбивая. Ведь не она же подвергла его тому тяжкому испытанию, через которое он, по-видимому, прошел. Но мои размышления прервал её чистый, хотя несколько резкий голос, проникший через открытую дверь. Она запела весёлую французскую песенку. «Не веря своим ушам, я заглянула внутрь». Да, за столом сидела она в платье из розового муслина и отделывала кружевами маленькую шляпку. Помимо неё в комнате не было никого и ничего. Если не считать пёстрых рыбок в круглом аквариуме, цветов в горшках — и широкого луча июльского солнца. Вот это загадка! Но мне пора было подняться наверх и узнать насчет лекарства. Доктор Джон сидел в кресле у постели Жоржетты, а мадам стояла перед ним. Девочку уже осмотрели и успокоили, и она мирно лежала в кроватке. Когда я вошла, мадам Бекк вела разговор о здоровье самого доктора, отмечая истинные или воображаемые перемены в его внешности, доказывая, что он переутомляется, и советуя ему отдохнуть или переменить обстановку. Он слушал ее скрутким, но вместе и насмешливо равнодушным видом и отвечал, что она чересчур добра, а он чувствует себя превосходно. «Мадам обратилась ко мне». И тогда доктор Джон бросил на меня взгляд, в котором мелькнуло удивление, вероятно, по поводу того, что она уделяет внимание столь незначительной личности. «А как вам кажется, мисс Люси?» — спросила мадам. «Ведь правда он побледнел и похудел». Обычно в присутствии доктора Джона я ограничивалась односложными ответами — Я вообще предпочла бы, вероятно, остаться в его глазах той безучастной, вялой особой, какой он меня считал. Однако на сей раз я взяла на себя смелость произнести целое предложение, которое постаралась сделать многозначительным. Да, сейчас у доктора Джона нездоровый вид, но, возможно, это вызвано причиной временной. Может быть, он огорчен или встревожен. Не знаю, как он воспринял мои слова, потому что, произнося их, я ни разу не взглянула на него. Жоржетта спросила у меня на своем ломаном английском, можно ли ей выпить стакан сладкой воды. Я ответила ей по-английски. Полагаю, он впервые заметил, что я говорю на его родном языке. До тех пор он принимал меня за иностранку, называл мадмуазель и давал распоряжение относительно лечения детей по-французски — Он хотел было что-то сказать, но спохватился и промолчал. Мадам вновь начала донимать его советами, он же, смеясь, покачал головой, и встал и попрощался с ней вежливо, но с несколько рассеянным видом человека, которому докучает чрезмерное и непрошенное внимание. Как только он вышел, мадам упала в кресло, где он раньше сидел, и оперлась подбородком о согнутую руку. Оживление и добродушие исчезли у неё с лица, и на нём появилось холодное, суровое, почти оскорблённое и мрачное выражение. Из груди её вырвался всего один, но очень глубокий вздох. Громкий звук колокола оповестил о начале утренних занятий. Она встала с кресла и, проходя мимо туалетного столика, взглянула на своё отражение в зеркале. С содроганием она выдернула один единственный седой волос, блеснувший в каштановых локонах. В солнечном свете летнего дня было особенно заметно, что, несмотря на румянец, лицо ее утеряло и юношескую свежесть, и четкость линий. «Ах, мадам, как неисполнены вы мудрости, слабости ведомы даже вам!» Раньше мадам не вызывала во мне чувства жалости — Но когда она печально отвернулась от зеркала, сердце мое сжалось от сострадания. На нее свалилась беда. Отвратительное чудовище по имени Разочарование приветствовало ее своим страшным «здравствуй», а душа ее отвергала это знакомство. Но неужели, Розина, нельзя описать, как я была озадачена? В тот день я пять раз воспользовалась разными предлогами, чтобы пройти мимо ее комнатки, преследуя при этом цель попристальнее рассмотреть ее прелести и раскрыть тайну их могущества. Она была хороша собой, молода и со вкусом одета. Думаю, что во зрелом размышлении каждый признает, что подобные качества могут вызвать в душе такого юного человека, как доктор Джон, страдания и смятение. И все же во мне невольно пробудилось смутное желание. Хорошо бы вышеупомянутый доктор был моим братом, или, по крайней мере, имел бы сестру или мать, которые бы мягко пожурили его. Повторяю, смутное желание. Я преодолела его прежде, чем оно стало отчетливым, вовремя уловив, как беспредельно оно глупо. Любое, рассуждала я сама с собой, мог бы пожурить и мадам за ее отношение к молодому доктору. И что было бы хорошего? Полагаю, что мадам сама наставляла себя. В её поведении не было заметно ни душевной слабости, ни странностей. Правда, ей не пришлось преодолевать, заглушать в себе истинную страсть или испытывать боль от неудовлетворённой нежности. Правда и то, что настоящее призвание и серьёзное дело заполняли её время, привлекали к себе мысли и требовали внимания. Особенно же важно, что она обладала таким полноценным здравым смыслом, который присущ отнюдь не всем женщинам и не всем мужчинам. Благодаря сочетанию всех этих достоинств она вела себя мудро, превосходно вела себя, браво, еще раз браво, мадам Бэк. Я видела, как вы померились силами с демоном соблазна, вы храбро сражались и победили.